Глава 12. Василиса. Тишину нашего заточения разрывает звук, от которого кровь стынет в жилах. Не плач, не капризный вопль, а тихий, монотонный, надрывный стон. Именно от такого по спине бегут ледяные мурашки и сжимается все внутри. Я срываюсь с кухни, где как раз пыталась освоить рецепт полезного печенья для зубов, которое Агния тут же благополучно выплевывала. Сердце громко колотится где-то в районе горла. Огня лежит в своей кроватке. Обычно розовые пухлые щечки пылают неестественным, пугающим румянцем. Тело под тонкой пижамкой горит. Прикасаюсь губами к колбу малышки и отскакиваю. Температура высоченная. «Все, хорошая моя, мама рядом», — шепчу я, хватая ее на руки. Она безвольно обвисает у меня на плече. Протяжный стон превращается в хриплое, прерывистое сопение. На шум в дверь влетает кондрат со смартфоном у уха говорит что то резкое деловое но слова застревают у него в горле как только взгляд упирается в нас он бледнеет за день недели что мы здесь я видела его злым раздраженным смеющимся даже растерянным но никогда до смерти испуганным перезвоню глухо говорит он в трубку и не глядя бросает ее на диван что что с ней температура высокая очень Выдавливаю спеша с огней ванную, чтобы сделать обтирание. Руки дрожат. Ненавижу себя за эту слабость. Надо действовать, а не трястись. Он шагает за мной по пятам, как тень. Его могучее, обычно уверенное тело сейчас кажется неуклюжим и беспомощным. «Что делать?» Спрашивает он несколько раз. В тихом голосе слышится растерянность ранимого мальчика, тщательно скрываемо это всех. Без его помощи мне не обойтись. «Набери в тазик теплой воды. Не холодный, теплый. «И принеси с полки ванной маленькое полотенце. Самое мягкое». Отдаю приказы командным голосом. Босс слушается беспрекословно. Пока я раздеваю агнию, а она хнычет и пытается вывернуться, он суетится вокруг, наливает воду, путается в полотенцах. Вид контрата темного, в его идеально отутюженной белой рубашке, дорогих брюках, стоящего на коленях перед тазиком с водой. Лихорадочно ищущего самое мягкое полотенце». Зрелище, которое в любой другой ситуации вызвало бы у меня приступ хохота. Сейчас нет. Сейчас это единственное, что не дает мне развалиться от страха на части. Начинаю осторожно оттирать горячее тельце. Он стоит на коленях рядом, держит тазик. Дыши, маленькая, все хорошо. Бормочу больше для себя, чем для нее. Мама здесь, папа здесь, все будет хорошо. Вызвать врача? Предлагает Кондрат хриплым голосом. Я могу вызвать лучших. Из Швейцарии, из... Раздражает. Может еще лед Северного полюса заказать? Сначала сбиваем температуру, потом вызываем нашего местного. Прерываю я его. Он уже знает ее. Швейцарские сейчас только испугаются вида российских микробов. Кондрат замолкает. Мы продолжаем молча работать в унисон. Я обтираю, он подает, поддерживает, меняет воду. Его смартфон звонит раз пять. Он один раз рывается, смотрит на экран. Взволнованное лицо судорожно подергивается, там явно что-то сверхважное. Но он ставит на беззвучку и отбрасывает смартфон в сторону. Час проходит в каком-то кошмарном полусне. Температура немного спадает, агния засыпает тяжелым, прерывистым сном. Мы сидим с двух сторон от ее кроватки, как два стражника, не сводя глаз самого важного человечка. Вижу его осунувшееся лицо в полумраке комнаты. Он смотрит на разметавшиеся по подушке влажные волосики дочери. На ее припухшие веки, в блестящих глазах, бездонная боль и страх. Хочется встать, обнять его, успокоить. Слышала раньше, что ей сумасшедшие папы, ревущие от бессилия, если ребенок болен. Похоже, Кондрат из таких отцов. Она у нас сильная, да? Тихо спрашивает он, не отрывая от нее взгляда. Она справится? Конечно, справится. Говорю я, и мой голос звучит увереннее, чем я себя чувствую. У нее твой характер, упрямый и несгибаемый. Никаким микробом не сломать. Он медленно переводит взгляд на меня. В тусклом свете ночника его глаза кажутся огромными, темными. А если нет, шепчет он. Если я... Если мы... Не будет никаких «если». Резко обрываю его. Не смей даже думать. Она борется, и мы будем бороться вместе с ней. Все, хватит паники. Ты у нас главный по логистике и стратегии. Ищи слабые места врага. Где наш термометр? Где сироп? Где то самое противное лекарство, которым она плюется?» Мои слова действуют на него, как щелчок. Он моргает, и в глазах проступает знакомая решимость. Он не врач, но он Кондрат Темнов. «Он может организовать что угодно». «Хорошо», — говорит он, вставая. «Сироп там, на тумбе. Лекарство. Кажется, ты спрятала его в холодильник, чтобы вкус был менее отвратительным». «Гениально. Термометр? Черт, он должен быть здесь». Босс начинает методично, с холодной собранностью обыскивать комнату. Заглядывает под кровать, ящики, проверяет карманы одежды и находит термометр там, где я его оставила, в ящике. Деловой подход побеждает панику. Ночь превращается в изматывающий марафон. Мы дежурим по очереди, но никто из нас по-настоящему не спит. Он сидит с ней, когда я на 15 минут выхожу, чтобы перевести в порядок мысли лицо, залитое слезами. Я возвращаюсь, а он сидит у кроватки и читает ей вслух. Не детские стежки, а квартальный отчет одной из своих компаний монотонным, убаюкивающим голосом. Мы видим рост прибыли на 12%. Несмотря на изменчивость рынка, бормочет он и его голос твердый, властный днем, сейчас звучит удивительно нежно. «Серьезно?» – шепчу я, останавливаясь в дырях. «Отчет о доходах? Это новая колыбельная?» Он вздрагивает и оборачивается. На впалых щеках, Проступает легкий румянец смущения. Это единственное, что было под рукой. Оправдывается он. И, кажется, работает. Она затихла. Наверное, мечтает о диверсификации активов. Усмехаюсь я, подходя ближе. Папина дочь. К утру буря начинает стихать. Температура падает и больше не поднимается. Агния засыпает глубоким, ровным сном. Ее дыхание выравнивается, а личико теряет пугающий багровый оттенок. Мы сидим на полу, прислонившись спиной к ее кроватке, плечом к плечу, полураздавленные, изможденные, но победившие. В комнате тихо. Слышно ровное дыхание дочери и за окном пение первых птиц. Розовая полоска зари заглядывает в окно, окрашивая все в мягкие пастельные тона. Война закончилась. Закрываю глаза, чувствую, как по щеке катятся слеза. Теперь не от страха, от облегчения. О той чудовищной усталости, что накопилось за ночь. Его рука находит мою. Теплые, сильные пальцы сжимают мои. Холодные, дрожащие. Все, тихо говорит он. Не плачь, все позади. Я киваю, не в силах вымолвить ни слова. Он поворачивается ко мне. Усталое, небритое лицо. Глаза покраснели. Но в них нет той паники, что была ночью. Есть невероятная ясность. Знаешь, что я понял за эту ночь? Говорит он тихо, что я едва слышу. Пытаюсь пошутить. Что читать финансовые отчеты эффективное снотворное? Но шутка выходит скомканной и невеселой. Нет, он качает головой. Я понял, что все, все это, делает жест, охватывающий спящую дочь и меня, обводит комнату, заваленную лекарствами и полотенцами, это самая важная сделка. Единственная, провал в которой для меня неприемлем. Он пристально смотрит на меня потемневшими, серьезными глазами. Я не могу представить дальнейшую жизнь без вас, без Агнии, без тебя. Говорит без пафоса, как констатацию факта. Будто ночь страха, борьбы за дочь, начисто сожгла всю шелуху, все условности, остатки его брони. Осталась лишь голая, страшное и прекрасно одновременно правда. И прежде чем я успеваю что-то ответить, съязвить или заплакать, он тянет меня к себе и обнимает укутывая большими руками. Это не страстный порыв, не попытка что-то доказать. Объятие усталого солдата после битвы. Крепкое, надежное, дающее опору. Гобы дрожат. Куда делась железная Вася? Плохо? Реву. Хорошо? Тоже реву. Утыкаюсь носом в мощную шею. Прячу лицо в складках мятой, пропавшей понижающим рубашке. Делаю то, чего не позволяла себе всю ночь. Плачу. Тихо, беззвучно, отдавая всю накопившуюся боль и страх. Он ничего не говорит, одной рукой обнимает меня, а другой тянется через прутья кроватки, кладет большую ладонь на спину спящей огни, соединяет нас в одно целое, в свою команду, в свою семью. Мы сидим в лучах восходящего солнца, среди руин ночной битвы, среди пустых пузырьков от лекарств, разбросанных полотенец, рядом с термометром. Он шепчет, касаясь губами моей макушки. «Не плачь. Все теперь будет по-другому. Мы выстояли. Мы вместе, и это самое главное». Я громко всхлипываю. Ухо прижато к мускулистой груди. Звук ударов его большого сердца смешивается с моими. Душу разрывают невыносимо острые чувства. Ревую и понимаю, что Кондрат проиграл. Окончательно и бесповоротно. И я вместе с ним. Мы оба проиграли войну друг против друга и выиграли что-то гораздо большее.